Из зала во все стороны уходят тоннели, похожие на тот, по которому летела команда Харуюки. Вода стекается в небольшое серое озеро. Диаметр комнаты составляет около 50 метров, а потолок над ними сходится к куполам, до вершины которого метров 30. В самом центре озера находится маленький бетонный остров, над которым висит светящееся голубым металлическое кольцо. Оно медленно вращается и испускает странный резонирующий звук. Это и есть база, особенность территориальных битв. Стоя под этим кольцом, можно восстанавливать энергию, и все тактики боёв за территорию сводились в конечном счёте к тому, как именно захватывать базы, как именно оборонять захваченные, и как именно атаковать те, что захватил противник. Базу, расположенную в центре уровня, называют «крепостью», и её кольцо заметно крупнее остальных. Под ним вполне могут уместиться сразу три небольших аватара и восполнять энергию вместе. Правда, в таком случае скорость восполнения существенно снижается. И очень часто контроль крепости определяет победителя в битве. Именно поэтому Хороюки тут же попытался залететь на пустовавший остров. Но... «Уворачивайся!» Послышался резкий голос Акеры, и одновременно с ним он заметил, как из тоннеля на противоположной стороне в их сторону вылетело что-то очень быстрое. Пылающий овал, скреплённый с дугой, другими словами, восьмая нота. «А?» — воскликнул Хоруюки, резко заворачивая влево и опускаясь. В полёте нота постоянно искрила, и несколько огоньков задело броню Сильверкроу. Но, к счастью, его металлическая броня обладала определенной устойчивостью к огню, и урона он не получил. Нота улетела назад по плавной дуге в сторону бетонной стены. Разбившись об нее, она превратилась в 4.32 доли, а те, в свою очередь, превратились в мощные огненные вихри. Заметив это, хрюки затормозил у самой воды. Так и не долетев до базы, он опустился в озеро метрах в 20 от неё. Его ноги вновь погрузились в грязную воду. но сейчас ему было не до естественной брезгливости. Акера и Утай тоже моментально выпрыгнули из его рук и заняли позиции слева и справа на небольшом расстоянии. «Если я правильно помню, это техника!» Харуюки начал копаться в своих воспоминаниях, но ответ пришёл от маленького дуэльного аватара, бодро выскочившего из тоннеля напротив. «А ты довольно крот, если не получил урона от моей обжигающей ноты!» Аватар быстро бежал вперёд, не обращая внимания на грязную воду под ногами, и встал так, что они вместе с Хруюки и крепостью образовали равнобедренный треугольник. Затем Аватар резко повернулся два раза вокруг своей оси, приставил левую руку к поясу, а правую занёс вверх, позируя перед ними». Совет его ярко-красный, однозначно указывающий на принадлежность к дальнобойному типу. Конечно, этот цвет не такой яркий, как у красной королевы Скарлетт Рейн, но алое тело с немного оранжевым оттенком отчётливо выдавалось на фоне полумрака подземного зала. Аватар одет в короткий пиджак, галстук-бабочку и мини-юбку. С головы свисают два длинных хвоста, украшенных большими лентами. С этим аватаром, напоминающим старых виртуальных певиц, Харуюки уже пару раз встречался. Он видел её в качестве зрителя на дуэлях Неримы и сражался с ней в бою. «Блейс Харт!» – прошептал он её имя. Голос его казался немного хриплым от опасений и беспокойства, томившихся в его груди. Её действия не оставляют сомнений. Она действительно сражается здесь, как легионер Проминенс. Вопрос заключался лишь в том, сражается ли она по своей воле. Харуюки сделал пару шагов в сторону продолжавшей позировать Блейс Харт и впился взглядом в её тело. На груди бронированный пиджак расходился, и в центре виднелась часть истинного тела Аватара. «Если она и заражена АСС-комплектом, то он должен быть где-то там». Харуюки изо всех сил напряг своё зрение, пытаясь найти уже ставший привычным чёрный глаз. Однако Блейс Хард уловила взгляд Кроу даже сквозь зеркальное стекло шлема и тут же закрыла грудь руками, закричав. «Что ты на меня пялишься? Уж прости, что я такая плоская!» «Нет-нет, я вовсе не собирался!» «Что? Ты из тех извращенцев, кому нравятся плоские девчонки? Да у тебя и подружки плосковатые!» После этих слов харуюки с трудом сдержался, чтобы не проверить размеры груди у Мэйден и Карант. Собрав силу воли в кулак и продолжая смотреть прямо, он воскликнул. «Да нет же, я не говорю, что мне нравятся плоские!» А вслед за этим послышался уверенный голос Утай. «Да, и вообще, Кроул-сан любит не грудь, а ноги!» «Вот именно... Нет, нет, нет! Ха, вот оно что...» «Ладно, запомню». Раздался слева голос Акеры, и после этого Харуюке захотелось сбежать отсюда подальше. К счастью, вслед за этим Утай тихо, чтобы её не услышал противник, добавила. «Судя по поведению Блейз, комплектом она не заражена. Смотреть на неё бесполезно, это не показатель». «Да, точно. Но раз так, то почему они?» Начал было Харуюке, но тут с обеих сторон от Блейз появились друзья, только сейчас подоспевший за ней. Справа встал коричнево-желтый аватар мужского пола с огромными руками и мощными когтями. Слева встал розовый аватар женского пола, сжимавший в руках парасоль размером с ее само. Как и Харт, Охра Призон и Пич Парасоль входили в Легион проминанс. Харуюки все же проверил грудь Охры и Пич, хоть и куда менее тщательно, убедившись, что и на них АСС-комплектов не видно. Подождав, пока Харт всё же опустит руки, Харуюки задал волновавший его вопрос. «Вы ведь все из Проминанс, так? Тогда почему? У нас в проме бессрочное перемирие! Или это решение красной...» «Рейн тот не при чём! Мы напали по нашей собственной воле!» Воскликнула похожая на певицу идола девушка в красном пиджаке, не дав Харуюки договорить. В её пронзительном голосе отчётливо читалась ярость. Питч Парасоль сразу же добавила «Да-да!», а Охра Призан с лязгом сжал и разжал когти на руках. Судя по всему, гнев команды Харт оказался настолько неудержимым, что они даже решили нарушить перемирие, объявленное Красной Королевой, и напасть на Асугинами в ходе сегодняшних битв за территорию. По крайней мере, это следовало из их слов, но Харуюки так и не понял, что именно заставило их пойти на это. Единственное, что связывало Неганебилос и Проминанс – дело о пятом хром-дизастере, развернувшееся в начале года. Но в ходе этого случая Ника, командирах Легиона, сама вышла на Хоруюки с помощью социальной инженерии, и другие легионеры в этом участие не принимали. Во время нападения Дасктейкера в апреле этого года Ника и офицер Легиона Парт оказали Хоруюке и Такому помощь и с тех пор продолжали поддерживать дружеские отношения между Легионами. Проще говоря, они стали для него очень дорогими друзьями. Именно поэтому Хоруюке считал Красный Легион дружественным и о том, что кто-то из его членов может питать к ним враждебные чувства, не думал совершенно, поэтому гнева Блейс Харт он не ожидал никак. Посмотрев по сторонам, он увидел, что и Утай, и Акера покачали головами. Они не знали о том, что происходит, а значит, оставалось лишь спросить. «А в чём причина? Мы чем-то помешали Проме? А то!» Завопила Блейс глаза которой горели синим пламенем. Она сделала ещё один оборот на месте и выбросила в сторону палец правой руки. «Только попробуйте сказать, что забыли про вчерашнее! Вы пытались с помощью легендарного Эннами загнать в бесконечное истребление 20 с лишним легионеров Проми, включая Красную Королеву Скарлетт Рейн, когда мы отправились охотиться на энами в район Тосима!» «Что?», что? Харо-Юки отшатнулся назад, а затем резко замахал руками. «Не было такого! Мы такого не делали!» После этих слов вспыхнули глаза стоящие рядом с Хардпич Парасоль. Она начала быстро вращать в руках свой зонт, приговаривая. «Не прикидывайся дурачком! И я, и Харт, и Окра! Все прекрасно видели!» После этих слов она прекратила крутить зонт и направила его прямо на Харуйёке. Оказалось, что вместо наконечника у него ружейная дуло «Да, вас троих там не было, но мы видели, кто ехал на спине того легендарного Эннами! Ваш командир! Чёрная королева black Лотос!» Её пылающий ненавистью голос поразил Харуюки сильнее, чем направленный на него ствол. Погасло эхо, порождённое подземным куполом. Но Харуюки по-прежнему не знал, как ему реагировать. Вместо него вперёд выступила Ардер Мейден, а затем уверенно и громко ответила. «Это невозможно! Лотос никогда бы не пошло на такую подлость! И уж тем более, не стала бы привлекать Эннами!» «Молчать! Молчать! Молчать! Молчать!» – закричала Блейс Харт. Её голос окончательно утратил певческое очарование и звучал как мучительный вопль. Выставив руки перед собой, она крепко сжала кулаки, вздрогнула, а затем с трудом выдавила из себя. «Пошла бы! Это она два с половиной года назад подлой внезапной атакой убила первого красного короля Ред Райдера!» Хароюки резко стало тяжело дышать, и он приложил руку к груди. Казалось, что его горло не хотело впускать в себя виртуальный воздух. Он не мог поверить в то, что Блэк Лотос, Черноснежка, напала на Красный Легион на неограниченном поле с помощью легендарного Энеми. Но то, что она лишила всех очков Красного Короля Ред Райдера – известный факт. Конечно, эта трагедия – не какой-то там несчастный случай – Но у Харуюки нет на увещевания ни времени, ни права. В этот раз опровергнуть слова их противников не смогли ни у Тайни Акера. Увидев, что все легионеры Нега Небила смоукли, Блейз Харт сказала их чуть более тихим голосом. Во вчерашней охоте принимала участие вторая красная королева Скарлетт Рейн. «Натравив на нас легендарного Эннами, Черная Королева исчезла, но очевидно, что если бы Рейн оказалась в трудном положении, она бы появилась и добила её!» После этих слов Харуюки смог побороть удушающее его ощущение и спросил. «Так что с Рейн? С Красной Королевой? Она в порядке? Разумеется! Мы ведь находились с ней! Мы больше никогда и ни за что не позволим убить нашего командира!» Заявила Блейз, Питч поддержала её, вскинув зонт, а Охра вновь лязгнул когтями. Два с половиной года назад, после гибели Первого Красного Короля, Проминенс как Легион временно прекратили своё существование. Бывшие легионеры Проми распались на группы, начавшие сражаться друг с другом. К битве присоединились соседние легионы Средней Руки, и ситуация стала похожа на гражданскую войну». Именно среди этого хаоса над остальными вознеслась Скарлетт Рейн, известная как «Неподвижная крепость» и «Кровавая буря». Она одерживала победу за победой и смогла достичь девятого уровня, став таким образом королевой. Вторая Красная Королева стала столпом, вокруг которой вновь собрался Проминенс. Они отбили Нериму и установили в ней порядок, Но Легион покинули многие из его бывших членов. Из шести Великих Легионов он стал самым маленьким. В нем осталось около 13 человек. Но слова Блейс указывали на то, что она один из тех легионеров проминанс, кто состояли в Легионе и до, и после распада. А судя по тому, что к ее атаке примкнули Пич Парасоль и Охра Призон, то же самое можно сказать и о них. «Если ты говоришь правду, Блейз, то вы напали на сугинами ради того, чтобы сразиться с черной королевой Блэк Лотос, так?» Спросил юки и вся вражеская команда решительно кивнула. «Именно. Мы ведь не можем вызвать ее на бой, пока она находится на своей территории. Рейн приказала нам не вмешиваться, пока она не поймет, что случилось. Но мы не можем это так просто оставить». «Да, мы знаем, что Чёрная Королева сможет победить нас троих даже в одиночку, но... но... хотя бы один удар! Если мы не вломим ей от души хоть раз, то не сможем успокоиться!» Воскликнула Блейс Харт и вскинула правый кулак. Хароюки отчётливо увидел похожую на пламя ауру, покрывающую её. Он знал, что Чёрная Королева ни за что не попыталась бы убить Красную с помощью «Энеми». Для Черноснежки Ника не просто командир Легиона, с которым она заключила временное перемирие. Она считает её дорогой подругой в реальном мире, и Харьюки уверен, что Ника думает так же. Поэтому даже если команда Блейз видела стоящую на спине легендарного Enemy Black Lotus, это могла быть только чья-то уловка в расчёте на развязывание конфликта между Него Небулас и Проминенс. Но переполненные яростью противники не стали бы слушать это объяснение. Их вела в бой давняя обида, оставшаяся ещё со смерти ретрайдера «Увы, но черной Королевы здесь нет». Вдруг раздался тихий голос Аквы Карант. Она протянула вперёд правую руку и резко сжала её, разбрызгав несколько капель. «Поэтому доказывать вместо нашей Королевы будем мы. Мы покажем вам, что Блэк Лотос и её легион Неганебилас... Ни за что бы не попытались из подтишка убить вашу королеву. «И как вы собираетесь это сделать? Все ваши слова и оправдания ничего не значат!» Воскликнула в ответ Питч Парасоль, перехватывая зонт-винтовку. Ничуть не боясь дымящегося ствола, Ардер Мейден отозвалась всё тем же величественным голосом. «Разумеется, мы не будем полагаться на слова. Мы — бёрстлинкеры, поэтому мы убедим вас на языке кулаков». Утай, как и Акера, выбросила вперёд правую руку и сжала её в очаровательный кулачок. Харуюке очень хотелось сказать что-нибудь и самому, но, увы, добавить что-либо к их словам нечего, поэтому он лишь повторил их жест и выставил вперёд правый кулак.